Следующий день выдался таким ясным, что с трудом верилось, будто неделю назад был тайфун. Яку доехала по линии Тио до Синдзюку и зашла в книжный. Сначала она хотела расправиться с делом с меньшим психологическим барьером. «Это можно понять», – оправдывалась мысленно она. «О, правда? И кто, по-твоему, это должен понимать? Наверное, кто-нибудь». В качестве благодарственного подарка она выбрала проверенный вариант, коробку сладостей и позвала управляющего, чтобы её вручить. «Спасибо большое за одежду и припасы, они нас выручили. И спасибо большое, что о моём начальнике позаботились. Мы перед вами в глубоком долгу. Пожалуйста, примите нашу благодарность». Ико низко поклонилась и протянула коробку с конфетами. «Не за что. Для меня была честью помочь Томи-сэнсею. Мы тоже понимаем желание защищать книги по всей строгости закона». Ответ управляющего заставила К в очередной раз осознать важность наличия законного способа защитить книги. Сейчас было не время оплакивать последующую гибель вооружённых сил библиотеки, это светлое будущее было ещё далеко впереди. До тех пор силам библиотеки предстояло и дальше сражаться ради защиты книг. Томас Сэнсэй нам тоже на днях звонил. Похоже, журналисты так и заверели, что он едва из дома может выйти. Как он? Я не говорила с ним с тех пор, как мы разделились в Осаке. Вроде хорошо, насколько я понял по разговору. Подкрепившись хорошими новостями, Ико вышла из книжного. Далее её ждало более волнующее дело. Она слегка заблудилась по дороге в больницу, но доехала быстро. Она колебалась перед тем, как войти, а затем не решилась задать вопрос в регистратуре. Она колебалась перед тем, как сесть в лифт, который отвёз бы её к его палате, и продолжила неуверенно брести, пока... пока не оказалась перед дверью её палаты. Додзе Ацши. Она, наверное, минут пять провела, замерёв перед дверью, наконец, взяв себя в руки и кубу «Входите». Ей казалось, что её сердце разорвётся, когда она услышала его голос. Эку мягко толкнула дверь и заглянула внутрь. Додзи сидел, его правая нога была подвешена над кроватью в гипсе. Увидев Эку, он сразу нахмурился. У него была отдельная палата, вероятно, из-за природы его ранений. То, что ему не нужно было тревожиться во мнении соседей, наверное, и послужило причиной его приветствия в виде крика. «Опаздываешь! Простите, сэр!» Яку выпрямилась, она торопливо вошла в комнату и закрыла дверь. Встав ровно в метр от кровати, Яку все обратилась во внимание. «Старший библиотекарь Рикасахар докладывает об успешном завершении миссии недельной давности». Яку повесила голову. «Сядь», — сказала ей Додзе, хмурясь. Вероятно, он говорил о стуле рядом с кроватью, Яку заколебалась. «Сядь», — приказала он твёрдым голосом. Яку чуть ли не упала на стул. «Ам, это вам», – сказала она, протягивая коробку с творожным тортом. Когда они ходили вместе пить ромашковый чай, он заказал кусочек, сказав, что любит творожный торт, если тот не слишком жирный. Этот десерт был из другого магазина, но репутация у него была хорошая, так что торт должен был быть вкусным. «Поставь его пока в холодильник». «Бросьте! Почему вы не сказали, что хотите сейчас есть кусочек? За чаем и тортиком у меня было бы время с силами собраться». Мысленно возразила Эйко, но, конечно, вслух на это сказать просто не могла. Поставив коробку с тортом в холодильник, как ей было велено, она снова вернулась к Додзе. «Ну, по дороге к вам я зашла в книжный в Сензюку, где нам помогли. Это было ужасно осмотрительно. Для тебя-то. Часть для тебя-то была несколько непрошенной. Им вроде звонил Томас Сенсей, и, похоже, у него всё хорошо. «О, отлично». Произнёс он это достаточно радостно, но хмуриться не перестал. Для ИКУ и без того терзаемой муками совести это стало уже перебором. «Простите, сэр. Если хотите меня читать давайте уже!» Она склонила голову в поклоне. «Я же сказал!» — снова закричал Додзи. «Ты поздно пришла!» но ну, нам знаете, у меня было столько...» «Слушай, из-за этой ноги я здесь застрял. Я не мог поздравить тебя, пока ты не придёшь!» Додзи взъерошил ей волосы, и его голос зазвучал мягко и тихо. «Молодец! Я видел всё в новостях, а Камаки остальные рассказали мне подробности. Ты была одна и без связи с силами, но всё равно справилась. Молодец!» Охваченная удивлением из-за его похвалы, Якуни успела сдержаться, и из её глаз потекли слёзы. «Если собираетесь меня поздравлять, можете при этом не хмуриться?» Спросила она, всхлипывая. Додзи смущенно отвёл взгляд. «Я хотел поздравить тебя как можно скорее, но ты так поздно пришла!» Сказал он, нежно поглаживая её по голове. Видимо, он осознал рациональность своего гнева. «Проклятье! Я сегодня принарядилась и всё такое, а теперь моему макияжу конец!» Не успела она вытащить из сумочки платок, когда Дзи предложил ей коробку салфеток. «Думаю, это тебе больше подойдёт». «Да, пожалуй», — сварливо подумала она, вытягивая из коробки несколько салфеток. Она вытерла слёзы с глаз и щёк, хорошенько высморкалась и выбросила салфетку Затем взяла ещё одно и прижала её к уголкам глаз, заставляя слёзы остановиться. Пока ику плакала, Додзи гладил её по голове. Через какое-то время ей стало неловко, и она вспомнила оставшееся дело. «Инструктор, вот». Из своей сумки она достала знак различия и бумажник Додзи. «Спасибо, что одолжили их». Додзи взял обе вещи и положив бумажник на прикроватный столик. Он стал играть со значком, продолжая поглаживать второй рукой. «Пригодилось?» «Да, сэр. Хотя добавить простому старшему библиотеку два романных цвета — это жульничество». Внезапно рука Додзи покинула её голову. «Ты обещала, что что-то мне скажешь, когда вернёшь значок. Я свою часть сделки выполнил». «Лучше пообещайте поправиться». Додзи и правда сдержал обещание. Но... А лицо Ику сильно покраснело. Он прямо сейчас эту тему поднимает. Я я ведь всё равно что уже сказала, так я свою часть сделки выполнил, просто ответил Додзи. Ладно, я верну вам это после выписки из больницы. Всё-таки вы ещё не до конца поправились, сказала она поспешно, пытаясь выхватить значок из рук Додзи. Но Додзи быстро поднял руку и уклонился от внезапной атаки Ику. Он спрятал руку на дальнем конце кровати. Теперь отобрать значок Эку не могла. «Если я скажу это, что вы ответите?» «Не узнаю, пока не услышу, что ты скажешь». Она знала, что сейчас он её дразнит, но не могла переключиться на эту волну. Эку глубоко вздохнула несколько раз. Всё её тело напряжённо застыло. Несколько раз она пыталась заговорить, но останавливалась, зная, что её голос будет дрожать. «Я вас люблю!» Она выпалила эти слова, словно они сорвались с языка случайно. а затем плотину прорвало. «Меня уже не волнует, что вы были принцем, которого я встретила в старшей школе. Я люблю вас таким, какой вы есть сейчас!» Додзи, сидевший в постели, упал лицом вниз. Спустя пару секунд он поднял голову и посмотрел на Яку. «Подожди, где ты про принца услышала?» «От Тедзуки Сатоши». Это было в письме, которое он с деньгами прислал. Голова Додзи снова упала, ику слушала, как он пробормотал, Вот ублюдок. Поэтому я тогда и прибегла к броску через бедра Простите. Нет, забудь об этом. Не могу. Настаивала Эйко. До того, как я узнала, что вы были тем самым офицером библиотеки, я столько ужасных вещей вам сказала. И огрызалась, и ни во что вас не ставила. Я сказал, забудь об этом. Нет, послушайте. Я восхищаюсь вами, какой вы есть сейчас. Я люблю человека, которым вы стали спустя 8 лет после нашей первой встречи «Уже слишком поздно сказать это?» «Забудь! Хватит! Заткнись! Замолкни!» «Сами же просили это сказать!» Взвыла она, и тут наконец-то до неё дошло. «Забудь! Хватит! Заткнись! Замолкни!» а Эку проглотила слёзы. «Уже слишком поздно!» «Понимаю. Простите. Я больше ничего не скажу». Эку начала вставать, но Додзи торопливо схватил её за руку. «Подожди! Ты не понимаешь!» Ты определённо не понимаешь? но просто сядь. Не заставляй раненого мужчину перенапрягаться. Раз он вспомнил о своих ранах, она вынуждена была подчиниться. И коробка опустилась назад на стул. Когда я сказал тебе замолкнуть, я имел в виду насчёт принца. Додзи поднял взгляд на потолок, словно искал там следующие слова. К чёрту. Внезапно лихо пробормотал он, а затем повернулся к ИКу. Я могу тебе свою простуду передать. Ты не против? Не успела ику ответить, как Додзи обняла её и накрыла её губы своими. На миг глаза ику широко распахнулись, её тело напряглось, ей понадобился долгий миг, чтобы понять, что происходит. Когда до неё наконец-то дошло, она прижалась к груди Додзи. Этот поцелуй совершенно не походил на тот что украла Эку. Наконец губы Додзи отстранились, он слегка отодвинулся от Эку и заглянул ей в глаза. «Теперь ты понимаешь?» ику яростно закивала. «Я понимаю, что не опоздала». Додзи повесил голову. «И всё?» «Нет». Торопливо добавила Эйку. «Я ещё много чего понимаю». «Хорошо». Додзи откинулся на постели. «А теперь дай мне тортика, что ты принесла. И чая. Чёрного, если можно». Он никогда раньше не обращался к ней с такими просьбами, и она поняла, что поцелуй сдвинул некую личную границу между ними. Лицо ику расплылось в улыбке. На холодильнике стоял электрический чайник, на нём горел огонёк, так что горячая вода внутри была, но что делать с остальным, она не знала. «А чёрный чай есть?» Камаки принёс пакетики. «Они в том шкафчике». Открыв шкафчик небольшого стола, Ико обнаружила чайные пакетики, а также две чашки и два пластиковых стакана. Там также был набор пластиковых вилок и тарелок. «Вау, да у вас тут всё есть?» Камаки принёс, когда зашёл навестить. Все приносили мне пирожные и прочее, но принести посуду никто не догадался. До прихода Камаки всё руками ел. Плечи Еку паникли, она тоже забыла о посуде. Просто учись на его примере». Мягко подразнил её додзя. Она сделала чай и разложила по тарелкам торт, а пока они вместе ели, рассказывала ему историю их с и побега. Когда Яку дошло до той части, где Тома замаскировался под женщину, Додзи чуть не задохнулся от смеха. «Невероятно!» Думаешь, это и называют духом Осаки? Думаю, нам просто попалась особенно одухотворённая продавщица. И её занесло. Если бы у меня телефон не умер, я бы сделала фото. Из Тома Сэнсэя вышла идеальная Осакская бабулька. Они доели торт и немного поболтали, пока не пришло время раннего больничного ужина. Пойду помою посуду. Спасибо. А рядом с моей палатой есть уборная. Яко вышла из комнаты, торопливо помыла посуду и вернулась. так что я их на холодильник поставлю, чтобы высохли. В следующий раз принесу вам полотенце для посуды. На этот счёт не волнуйся. Через пару дней меня всё равно переводят в больницу рядом с базой». Додзи запнулся и слегка сжал руку Эко. «Когда меня переведут, постарайся заходить чаще». «Да, сэр. Простите. Честно говоря, я не приходила до сегодняшнего дня, потому что боялась сказать, что люблю вас». Призналась она. «Да, я так и знал». Ответил Додзи. потрепав её по голове. Перед её уходом они поцеловались на прощание, и Эйко вышла из палаты Додзе.